Насер наверняка расставил снайперов в того входа, заметил Грейд, гоняя ее. Сейхан раскрыл ладонь, показывая, что в ней. Шоковые гранаты. Яркая вспышка и оглушительный грохот. Мы взорвем ее посреди собора. Все устремятся к выходам, и мы тоже уйдем. Грейд нахмурился. Как раз в этот момент они проходили мимо горских школьников, который широко раскрытыми глазами испуганно жались друг к другу. Вегор... Высказал вслух свои опасения. — Если снайперы нас увидят, они откроют огонь. По толпе другого выхода нет. Сейхан ускорил и шаг. — Придется рискнуть. Наверное, люди насры сейчас окружают собор со всех сторон. Под высокими сводами гулка раскатился звук выстрела. Грей почувствовал, как у него рядом с ухом что-то просвистело. Кусок настенной мозаики взорвался, осыпая золотистым дождем. Толпа в панике бросилась в разные стороны. Вего разбили с ног, он упал на четвереньки. Грей рывком поднял его, и в этот момент вторая пуля выбила мозаичную крошку из колонны. Запоздало прогнело эхо выстрел. Пригибаясь, все трое бросились к боковой стене и побежали в на Когда они оказались в середине собора... Сейхан приготовилась выдернуть чеку из гранаты. Грей остановил ее схватив за руку, — не надо. Другого пути у нас нет. Впереди могут быть другие боевики. Мы должны снять их толпой, чтобы получить возможность добраться до выхода. А если нас обнаружат в толпе, — подумал Грей, — сколько невинных людей погибнет, есть другой выход. держася Держа хан за руку, Грей повел их к южной стороне, к строительным лесам, по которым он один раз уже лазал. Лезем вверх, — приказал он. Однако... Оставалось еще одно препятствие. Охранник у лесов не покинул свой пост. Он притаился за деревянным щитом, сжимая в руках винтовку, готовый стрелять. Вырвав гранату из пальцев, Сейхан Грей выдернул щеку и бросил гранату за щит. — Закройте глаза! — крикнул он Вигору, заставляя его пригнуться. — И заткните уши! Сейхан присела на корточки обхватив голову руками. Оглушительный взрыв показался ударом в солнечное сплетение. Звуковая волна усилилась, многократно отразившись от каменных стен. Ослепительная вспышка резанула Грею глаза даже сквозь закрытые веки, даже несмотря на то, что он отвернулся. Затем все это окончилось. Грей рывком поднял Вегора на ноги. Сквозь звон в ушах донеслись приглашенные крики. Грей бросился к высоким лесам. Толпа рассеялась, устремившись к восточному и западному выходам. Однако они не присоединились к бегущим. Оглушенный охранник лежал навзничь на полу и стонал. Его ждет сильная головная боль, но жить он будет. Забрав у него винтовку, Грей махнул рукой, указывая Сейханове гору на леса. Им нужно было двигаться как можно быстрее. Шоковая граната отвлегла внимание боевиков гильдии, но ненадолго. Грей полез вслед за Сейхана Вигором. — Куда мы идем? — обернувшись, спросила Сейхан. — На же там перестреляют в два счета. — Лезем! — крикнул Грей. — Шевелите же, мать вашу! Они бежали и бежали наверх, перепрыгивая через ступеньки, и успели добраться до середины, когда по лесам вдруг зазвенели пули, выпущенные наугад, но достаточно эффективно, чтобы загнать беглецов к стене. Наконец они выскочили на настил очередного уровня. Растолкав остальные, Грей бросился вперед. — За мной! Пригибаясь, он устремился к ближайшей стене. Они оказались на уровне основания огромного купола. По всему периметру проходила полоса сводчатых окон, которыми совсем недавно восторгался Грей, а за несколько столетий до него Марко Пола. Подняв винтовку, Грей ударил по одному из окон. Стекло разлетелось вдребезги, Грей не терял ни минуты бросившись к окну, он прикладом выбил торчащий из рома осколки. "Выезжай наружу", крикнул Грей, обращаясь к Сайханову. "Тепрешьходи с нолями у него". Догонку им прогнали новые выстрелы, пули со звоном ударялись в стальные крепежи, вгрызались в дерево. Последний вылез Грей. Они оказались на узком выступе, который опоясывал купол снизу. Ярко светило полуденное солнце. Внизу раскинулся Стамбул во всей своей пестрой красоте, хаотической смеси древности и современного. Голубым сапфиром сияло мраморное море.